представитель военного министерства полковника Злов. <свят> Уважаемые дамы и господа, я должен выразить решительный протест представляемого мною ведомства. Мы не возражаем против публикации книги поручика Болотовича, поскольку там действительно содержатся полезные и малоизвестные сведения, и она написана хорошим русским языком, и она написана хорошим русским языком. Однако в книге есть ряд крайне ошибочных положений политического характера. Поэтому награждение этого труда большой медалью будет означать, что русское географическое общество присоединяется к неверным политическим акцентам книги. Господин полковник, вы не могли бы высказаться несколько конкретно? С удовольствием, господа. Я не хочу выделять против автора обвинения в сознательном искажении политической ситуации в Эфиопии. Весьма возможно, это случайность. Но так или иначе, описание социального устройства страны, рассуждение автора о свободе, рассказ о структуре двора Негуса и так далее, сделано так, что в них легко можно усмотреть известные параллели с ситуацией в России. Я думаю, все присутствующие понимают. Поднятие на щит подобной книги сейчас, когда в Российской империи, к нашему сожалению, идут некоторые брожения будет расценена, как политическая демонстрация. Приву! Я... Приву! Господа, господа, господа, господа! Я прошу внимания, внимания, тише! Слово имеет Александр Ксавельевич Гулатович. Я отдаю должное прозорливости полковника Козлова. Да, он прав. Я восхищен народом Эфиопии. Мне импонирует его простота, сердечность, стремление к свободе. Мне нравятся Менелика его методы управления страной. И я бы очень хотел, чтобы в нашем российском государстве осуществлялось подобное мудрое демократическое управление. Обо всем этом я сознательно пытался рассказать В своей книге В общем, как ты, очевидно, догадываешься, я вновь все себе испортил. Сорвался. Ну, а что с медалью? Медаль медали почти единогласно. Разразился страшный скандал. Но все это было потом. А в тот вечер, после заседания, я заехал к Вере, и мы все, Вера, князь, Вась я, поехали в собор. Когда после обряда крещения я выходил из собора, ко мне с испуганным лицом быстро подошел князь и отвел в сторону. Александр, я должен ужасно огорчить тебя. Я, правда, даже теряюсь как-то. Сегодня мне ничего не страшно. Я только что случайно узнала от священника, что мы совершили непоправимую ошибку. По законам церкви крестная мать не может сочетаться браком с крестным отцом. Что? Значит, Вера... Увы, увы, мой друг и какая-то нелепая ошибка. Ошибка? Да. Нет, это не ошибка. Это сознательная мерзость. Что ж, князь, на этот раз вы те сверху, которые дергают вас за веревочки, выиграли. Но вы за это поплатите. Помогите, помогите. Он убьет меня, помогите. И ты? Ты убил его? вы нет. Не вышел из меня трагический герой. Получился мерзкий фарс. Пока я тащил из ножен свою золотую саблю, а она не вылезла, так как не употреблялась для подобных целей. На меня набросились, связали. А потом? Как дешевый мелодрамин. Вера заболела горячкой, Я подал в отставку. <смешно>, Смешно. Нет. Выпьем. Тихо. Что? Смотри в окно. Кажется, кто-то перелез через забор. Нет. Никого. Послушай, а что это за дом какой-то странный? Мне помнится, раньше его не было. «Коммуна монахов». Когда случилась эта история с кристинами, мне было 35. Как в дешёвых мелодрамах я решил, что жизнь кончена, и постригся в монахи. Естественно, я выбрал самый суровый монастырь. Я был самым фанатичным монахом. Я доскал самые тяжёлые вериги. Я истязал себя, мучил Пытался забыть все. На одиннадцатый год я очнулся. Однажды проснулся в своей келье и обнаружил. Мне опротивило послушание. Я уже знал, ни чиновничество, ни армия, ни наука не дадут возможность улучшить что-то в России. А религия? Ведь она пронизывает весь строй, всю страну. Что если... Использовать ее. Но как? Ответ был однозначен. Стать одним из религиозных вождей.